Война объявлена. 12 апреля 1877 года в Кишиневе на торжественном молебне, состоявшемся после парада, епископ Кишиневский и Хотинский Павел огласил высочайший манифест о войне с Османской империей. Захлопали крылья типографских машин, все вечерние газеты вышли с полным текстом манифеста. В обеих столицах, во всех губернских городах на площадях собирались толпы, раздавались призывы пострадать за православную веру, оборонить от отстребление братьев болгар, наказать турок за ужасы, творимые над балканскими христианами. Началась запись добровольцев: гимназисты старших классов, студенты, приказчики, коллежские регистраторы, только что получившие классный чин. Все готовы были бросить привычную жизнь и отправиться воевать на Балканы. В армии царило неожиданное воодушевление. Поговаривали, будто государь собирается лично возглавить отправляющуюся в поход гвардию. На огромном пространстве от Закавказья до Санкт-Петербурга неспешно По российскому обыкновению приходили в движение войска, обозы с провиантом, железнодорожные составы, морские и речные суда. Не прошло и недели, как министр иностранных дел Англии лорд Дерби отправил канцлеру Горчакову дипломатическую ноту. В ней говорилось: начав действовать против Турции за свой собственный счет и прибегнув к оружию без предварительного совета со своими союзниками, русский император отделился от европейского соглашения, которое поддерживалось доселе, и в то же время отступил от правила, на которое сам торжественно изъявил согласие. Невозможно предвидеть все последствия такого поступка. Депеша Возможно, слишком резкая в этой ситуации была оставлена Горчаковым без ответа. Англичане однако на этом не успокоились. Русский посол граф Шувалов получил еще одну ноту, в которой лорд Дерби, во избежание возможных недоразумений, перечислил ряд пунктов, которые ни в коем случае не должны быть затронуты военными действиями, иначе это задело бы интересы Британской империи и привело бы к прекращению ее нейтралитета и вступлению в войну на стороне Турции. В списке значились Суэцкий канал, Египет, Константинополь, Босфор, Дарданеллы и Персидский залив. Общественное мнение Британии, от горлопанов из Гайд-парка до джентльменов, заседающих в палате общин, требовало от правительства решительных действий. Как и 24 года назад остановим русского медведя, пока в парламенте кипели дебаты В кабинетах адмиралтейства легли на столы списки броненосных кораблей флота Ее величества. Следовало заранее наметить, чем можно пригрозить русским. Первым инструментом устрашения станет средиземноморская эскадра под командованием недавно назначенного на эту должность вице-адмирала сэра Джеффри Хорнби. На средиземном море У королевского флота достаточно броненосцев, чтобы сделать русского императора посговорчивее. Другой инструмент давления на Петербург эскадру специальной службы, которой предстояло действовать на Балтийском театре, предстояло еще сформировать. Непростое это дело было возложено на вице-адмирала Эстли Купераки. Ваша воля, а наш канцлер Горчаков форменная тряпка, кипятился греве. «Стоило англичанам пригрозить своими броневыми коробками, как почтенный старец перетрусил и пошел на попятную. Да ведь тот же Египет часть Османской империи. Египетские войска воюют против нас. Так нет. Там, видите ли, замешаны интересы британской короны, а потому ни-ни. Да, позицию канцлера принять непросто, отозвался Сережа Казанков. Ведь как наше морское ведомство готовилось к этой войне? взять хоть средиземноморскую с кадру Зря она, что ли перед самой войной отправилась в атлантику ей бы теперь войти в средиземное море парализовать крейсерскими действиями всю прибрежную турецкую торговлю и не говори, братец, скривился барон Петропавловск и Светлана могут на равных драться с любым турецким броненосцем Бомбардирование прибрежных городов вызвало бы в Османской империи панику, а там и глядишь, восстали бы угнетенные народы, те же греки, киприоты или дикие аравийские племена, А наши крейсера, господство на Средиземноморском театре доставляли бы повстанцам оружие и припасы, а при необходимости поддерживали бы огнем пушек. Верно, поддакнул Сережа. Да и об отряде контр-адмирала Лузина забывать не следует. Баян, всадник, гайдамак, обрек». Что им стоит добраться до Персидского залива и навести там шороху. И вместо этого наш канцлер одним росчерком пера пускает все это псу под хвост. 29 апреля Бутаковская эскадра получает приказ вернуться на Балтику, а отряд Лузина остается на Тихом океане и никакого влияния на ход боевых действий оказать не сможет. Я слышал, Великий князь Константин Николаевич, уже не заикаясь, о Средиземном море попросил разрешение у государя послать хотя бы парочку крейсеров в Атлантику в район Бреста. И знаешь, черт, что ответил ему управляющий морским министерством. Государь не согласен на ваше предложение. Он опасается, чтобы оно не создало неприятности и столкновений с англичанами по близкому соседству с Брестом ясней, ведь ясного, что англичане блефуют, они сами до смерти боятся войны с Россией, поскольку в этом случае Германия немедленно нападет на Францию. и теперь за горчаковскую нерешительность придется платить кровью нашим солдатам на Балканах. Кто знает, насколько затянется компания полноценного участия флота. Война с Турцией стала главной темой споров, бесед, слухов не только в Петербурге, но и в любом городе Российской империи. Войну обсуждали все: и студенты в московских трактирах, и лабазные сидельцы и приказчики где-нибудь в Нижнем Новгороде, и гимназисты казенных гимназий, и певчие церковного хора. И уж, конечно, война была в центре внимания только что выпустившихся из морского корпуса мичманов Карлуши Греве и Серёжи Казанкова. Это была война их поколения, их шанс начать карьеру морских офицеров со славных дел, их возможность послужить Отечеству. как остро завидовали они мичману Астелецкому, получившему назначение в Севастополь и уже отбывшему к месту службы, пока они ждут приказов о назначении и вынужденно бездельничают в Петербурге, а дело меж тем затягивалось. В адмиралтействе царил первозданный хаос, как и в первый день творения. Приходилось неделю за неделей обивать пороги начальственных кабинетов, задавая один и тот же вопрос: когда? Погодите, молодые люди, отвечали им. Имейте терпение, видите, что у нас творится? Все бегают как на скипидарены, на уме одно Балканы, Черное море, а вы пока отдохните. Никуда ваши бумаги не денутся особенно переживал по поводу непредвиденной задержки барон Греве. Военный клипер крейсер на который он был назначен на должность вахтёвого офицера, застрял в североамериканских штатах на ремонте. Случи сейчас конфликт с Англией, именно крейсер первым вырвется на судоходные линии, кишащие жирными британскими торгашами. Но что от этого радости мичману Греве, если его самого к тому моменту не будет на борту? Но все когда-нибудь заканчивается. Бумаги о назначении наконец были получены. Они предписывали Мичману Казанкову незамедлительно явиться на борт башенной броненосной лодки Стрелец, стоящей в Гельсингфорсе. А вот Мичману Греве, прежде чем вступить в должность вахтенного офицера клипера Крейсер, предстояло еще пересечь Атлантику. Как же теперь добираться до Филадельфии? беспокоился за друга Сережа. Раньше все было просто: из Одессы пароходом общества Ропит в Марсель, а оттуда в Америку трансатлантическим рейсом французской пароходной компании. Но теперь война, проливы перекрыты. Можно, конечно, по сухому пути поездом через Варшаву в Берлин, а там и до Франции рукой подать. Но это сколько же времени уйдет? Графики кивнул поспею как раз к шапочному разбору. Но, к счастью, в поезде трястись не придется. Мне предписано сесть на пароход Британского Ллойда, идущий из Санкт-Петербурга в Ливерпуль. А там рейсом какой-нибудь американской или британской судоходной компании за океан в североамериканские штаты. Потеха, что и говорить, хмыкнул Казанков. Собираешься воевать с англичанами, но к месту назначения отправляешься через Англию, На английском же судном. Да будет ли еще эта война, отмахнулся барон «Сам видишь, наше правительство, и в особенности канцлер, пуще смерти боятся раздразнить англичан. Так что шансов поучаствовать в боевых действиях у меня немного. Ну, все же побольше, чем у меня на Балтике. С крейсером и другими кораблями из кадры ботакова ещё неизвестно, как обернется. Может, великий князь все же уговорит государя, и вы отправитесь в Средиземное море? А нам в Маркизовые лужи участие в войне никак не светит. Разве что королева Виктория в самом деле решит вступиться за турецкого султана и пришлет флот на Балтику а до той поры остается только ждать ни до Атлантики ни до Средиземного моря нашим мониторам добраться не под силу и пока ты будешь кайфовать в пассажирской каюте мне предстоит трястись на поезде до Гельсингфорса. "невелик крюк" хмыкнул греве мы еще не пройдем готланд а ты уже будешь на своем стрельце адмиральский чаек прихлебывать». От Петербурга до Гельсингфорса по рельсам всего ничего. Ночь проспишь в вагоне, вот тебе и столица Великого княжества Финляндского.